Часть восемнадцатая. Солнце в безветрии жгло пустынные улицы Царицына, где у подъездов с настеж распахнутыми дверями лежали груды мусора. Обыватели попрятались. Лишь на спусках к Волге погромыхивали вскачь ломовые телеги с казенным имуществом и учрежденскими архивами. Город доживал последние часы. На подступах к нему 10-я армия, сильно поредевшая после Маныча, едва сдерживала натиск свежей северокавказской армии генерала Врангеля. Еще работала телефонная станция, но в городе уже не было ни воды, ни электричества. Заводы остановились. Все, что можно было вывести с них, было отвинчено, снято, разобрано и увезено на пристани. В рабочих слободах остались лишь малые да старые. Царицинский пролетариат, за эти 10 месяцев понесший огромные жертвы на обороне города, не ждал пощады от белых. Те, кто еще мог, дрались в армии. Другие уезжали на крышах вагонов, на палубах и в трюмах пароходов. Люди уходили на север куда глаза глядят. Догорали на берегу Волги лесные склады. Все явственнее и ближе слышались раскаты пушек. Вся жизнь города сосредоточилась на вокзалах да на пристанях. Берег Волги был завален мешками, ящиками, частями машин и станков. Сотни людей, обливаясь потом, с криками и руганью, ворочали все это и тащили по сходням на суда. Тысячи людей в ожидании погрузки стояли в тесных очередях или молчаливые, голодные, лежали на берегу, глядя сквозь неподвижно висящую пыльно-маслянистую воду, сверкающую под солнцем. Широкая Волга в конце июня обмелела так, что невиданно придвинулась с той стороны песчаная мель, где ходили нагишом, купались какие-то люди. Купались и на этой стороне между конторками среди плавающего мусора в парной воде, но даже от реки не веяло прохладой. Один за другим к пристаням подчаливали ободранные и грязные пароходы, с них неслись бредовые крики. Палубы были переполнены беженцами и красноармейцами, живыми среди трупов и стонущих, бормочущих, беснующихся в бреду сыпнотифозных. Десятки пароходов и буксиров, дожидаясь разгрузки и погрузки, терлись бортами о борта, гудели сипло. Все они прибыли снизу из Астрахани и Черного Яра. Обсыпанные известью санитары бежали на палубы, шагали через лежащих больных, отбирали трупы и сбрасывали их на берег, чтобы очистить место для живых. Порошили и известь, телили карболку. Был приказ складывать трупы на берегу в лимонадные и квасные киоски. От жары трупы начали вздуваться и распирали эти легко сколоченные балаганы. Тяжелый смрад в особенности торопил людей покинуть царицинский берег. Над городом проплыли тенями сквозь пыльное Марево врангелевские самолеты. Они сбросили бомбы в реку. Люди прорывали заставу у пристаней, цепляясь мешками за штыки красноармейцев, кидались на палубы. С треском туда же летели ящики, мешки. Пароход оседал так, что вода подходила к бортам. В этой толчее на берегу самых сходней стояла телега, в которой лежали Анисья и Даша. Привез их с фронта Кузьма Кузьмич. Согласно жесткому приказу командира полка, хоть самому сдохнуть, но обеих женщин эвакуировать не по железной дороге, но непременно пароходом. Телегин сказал ему, «Товарищ Нефедов, вы никогда не выполняли более ответственного поручения». Вы их высадите и устроите там, где это будет возможно. Воруйте, убивайте, но вы должны их хорошо кормить. Отвечаете за их жизнь. Кой-как прикрытые трепьем они лежали в сени на телеге, как два обтянутых кожей скелета. Аниси была уже в сознании, но слабо так, что не могла сама открыть рта. Кузьме Кузьмичу приходилось пальцем раздвигать ей зубы, чтобы дать попить из бутылки теплой воды. Даша, захворавшая сапняком позже Анисье, была в бреду и, не переставая, что-то бормотала тихим, сердитым голосом. Кузьма Кузьмич пропустил уже много пароходов. Со слезами он умолял и прибегал ко всяким хитростям, прося людей помочь ему перетащить женщин на палубу. В такой суровой обстановке его и не слушали. Прислонясь к телеге, он глядел воспаленными глазами на этот мираж. На красноватые сквозь пыль отблески солнца на теплой душной реке и ревущие в нетерпении пароходы, набитые трупами. Снова послышался грозный рев моторов. Бомба на этот раз взметнули землю где-то неподалеку и пылью заслала всю набережную. Много людей кинулись в Волгу и поплыли к подходящему теплоходу, крича «Кидайте концы!» Но концов им не кинули, и долго еще около его бортов крутились головы, как черные арбузы. Теперь остался едва ли не последний пароход — желтый низенький буксир с огромными измятыми кожухами колес. Он подваливал не к конторке, а около нее, прямо к мосткам, где не было людей. Кузьма Кузьмич повернул телегу по глубокому песку, и рысью первый подъехал к мосткам. Побежал по ним и отчаянно замахал руками. — Эй, капитан, товарищ! — закричал он серенькому старорежимному старичку на мостике. — Я эвакуирую жену и сестру командующего фронтом. Дело пахнет для вас расстрелом. Давайте-ка мне двоих из команды перенести женщин на буксир. Возбужденное лицо его и решительные слова подействовали. Через борт на мостки перелез голый по пояс мрачный грязный кочегар в изодранных штанах. — Где они у вас? — Товарищ, вам одному не справиться. — Ну да. Кочегар подошел к телеге, взглянул на лежащих женщин, указал на Анисью. — Это что ли жена командующего фронтом? — Это, это самое. Если что с ней не в порядке будет, ну, прям всем расстрел. — Чего вы мне вкручиваете? — Это же наш кок Анисья, — спокойно сказал Кочегар. — Вы очумели, товарищ, какой там кок? — Да ты на меня не кричи, чудак. Он легко вынул Анисью из телеги, взвалил на плечо, подкинул Ловчея. «Подсоби-ка, и эту, что ли, взять?» Захватил в охапку обеих женщин и пошел к буксиру. Доски гнулись под ним до самой воды. Кузьма Кузьмич, очень довольный, тащил за ним мешок с хлебом и салом. И сумку с медикаментами. Утром 3 июля Степан Алексеевич, учитель гимназии, Вытаскивал из подвальной кузни на дворик матрацы, подушки, кресла, обитые зеленым плюшем, ступки книг и рукописей. Выволок, шатаясь, огромную охапку пыльных штанов и сюртуков, юбок и шерстяных платьев. Бросил все это на землю и раскрыл рот, вытирая рукавом ручьи пота. У него все было мокрое — желтые волосы и борода, парусиновые брюки и несвежая рубашка, прилипшая вместе с помочами к сутулым лопаткам. Его матушка, сырая женщина в черном, сидя здесь, в женовенском стуле, слабо колотила палочкой ковер. Его параличная сестра с выпуклым лбом и маленькой, сплюснутой остальной частью лица, блаженно лежала в кресле на колесиках, в тени акации. Воробьи и те разинули клюво от жары. — Мама, кажется, все, — сказал Степан Алексеевич. — Я больше не могу. Господи, что бы я сейчас дал за кружку холодного пива? Степушка, у нас ни капли воды. Придется тебе, голубчик, взять ведро и сходить. Неужели, мама? Нельзя ли обойтись? Ах, вот уж действительно проклятие. Степан Алексеевич предался острому отчаянию. Принести воды значило спуститься на берег Волги, где еще лежали кучи пепла и обгорелых трупов, сожженных в квасных и лимонадных киосках. Зайти по грудь в реку, где вода почище, зачерпнуть ведро и тащить его по щиколотку в песке в гору по такой адовой жаре. Нельзя ли кого-нибудь нанять? Я бы, кажется, заплатил 10 рублей за ведро. Своё сердце дороже, я думаю. Делай, как знаешь. Да, но ты, мама, предпочитаешь, чтобы я сам надрывался над этими ведрами. Матушка не ответила, продолжая слабо ударять по ковру. Степан Алексеевич тяжело задышал, глядя на ее полное лицо со струйками пота. «Где ведро?» — тихо спросил он. «Где ваше ведро?» — крикнул он таким неприятным голосом, что больная сестра под акацией проговорила умоляюще. «Не надо, Степа». «Нет, надо! Надо! Буду вам носить воду, буду носить горшки. До конца жизни буду работать, как водовозная кляча». «Черт с моим будущим, с моей карьерой, с моей диссертацией! Все кончено, разрушено, вшивая пустыня, обгорелые трупы, кладбище! Никаким Деникиным ничего не восстановить!» Он стал ломать мокрые от пота пальцы, как тогда перед Дашей. Так или иначе, он намеревался отвертеться от ведра воды. Неожиданно Гулко ударил большой колокол на соборной колокольне, молчавший уже больше года ударил и поплыл над допустевшим городом торжественный звук, успокаивающий все волнения. Степан Алексеевич оборвал на полуслове, дергающееся худое лицо его вдруг успокоилось и даже стало глуповатым от улыбки. — Степушка, — сказала мама, — надо тебе все-таки приодеться и сходить к обедне. — Он неверующий, атеист, мама. С тихой злобой сказала сестра из-под Акации. — Ну что же из этого? По крайней мере, покажется, и так уж нас считают за каких-то красных. — Мама, о чем ты говоришь? — болезненно воскликнул Степан Алексеевич. — Только что мы освободились от большевистских прелестей, тоже торопишься тащить меня в Мещанское болото. — Именно, именно! — оскалился он в сторону Акации, где его сестра закрыла глаза, чтобы не слушать. «Кто считает меня за красного?» «Твои шавердовы? Прейсы?» «Обыватели! Ничтожество! Опуститься до них, боже мой!» «Зачеркнуть тогда самого себя! Зачем было учиться, мыслить, мечтать?» «Я ненавижу большевиков не за то, что они загнали меня в подвал, и не за то, что увезли весь уголь с водопроводной станции, нет! За то, что растаптывали мою внутреннюю свободу!» Я желаю мыслить так, как велит моя совесть, мой гений. Я желаю читать те книги, которые меня вдохновляют. Но не желаю, слышите ли, не желаю читать Карла Маркса, будь он хоть тысячу раз прав. Я есть я. И совершенно так же, мамочка и сестрица, я не буду целовать руку вашему Деникину. По совершенно тем же соображениям». Выговорив все это с сильнейшей жестикуляцией на 40-градусном санцепеке, Степан Алексеевич также совершенно непоследовательно вытащил из кучи одежды свой сюртук и брюки и спустился в подвал. Он появился через полчаса, одетый, в крахмальной сорочке, держа в руке форменную фуражку и трость. Никто на дворике больше не произнес ни одного слова. Он вышел на улицу и по теневой стороне зашагал к соборной площади. Низенькие акации вокруг собора были серы от пыли. Под ними сидели несколько оборванцев. Один, снизу вверх, прямо в глаза, с юмором взглянул на проходившего учителя гимназии. «Ряд волшебных изменений чудного лица», — сказал он внятным баском. За оградой стояла спешенная сотня казаков в защитных рубахах. Да взвод юнкеров в полной парадной форме, с катанками через плечо, с котелками и лопатками, лежал на выжженной траве. Около паперти расположилась кучка граждан. Степан Алексеевич увидел приодевшегося в вышитую косоворотку елейного галантерейщика Шавердова с женой и двумя детьми, маленького растрепанного суетливого типографщика Прейса, выкреста с женой и шестью детьми. Степан Алексеевич кивнул им небрежно и вошел в прохладный собор. Из-за форменного сюртука его беспрепятственно пропустили, даже кое-кто посторонился. Хотя собор еще сохранял следы запустения, при большевиках в нем помещался продовольственный склад, стекла в огромных окнах были выбиты, и на облупившихся стенах сохранились надписи «Картошки 94 меж принял», неразборчиво. Но сияющие от цвета множество свечей, золотой иконостас и дымокладана, поднимающийся к куполу, и раскатывающиеся звероподобно под сводами возгласы дьякона и бесстрастные детские голоса певчих, все это произвело на Степана Алексеевича смешанное впечатление. Ему стало привычно торжественно, и так же привычно он испытал чувство приниженности, торчавший независимо интеллигентский хвостик его сам собою поджался между ног. Впереди стояло лицом к алтарю высокое начальство, диктаторы. Десять генералов, низенькие и высокие, плотные и худые, в белоснежных кителях с мягкими широкими золотыми и серебряными погонами. Каждый в согнутой левой руке держал фуражку. Правый, при возгласах диакона: "Господу помолимся", помазывал себя щепотью по груди. Впереди отдельно на коврике стоял генерал среднего роста в просторной защитной куртке, в длинных брюках с лампасами. Полуседые, зачесанные назад волосы его, были как будто вытерты на затылке. Гораздо реже, чем другие генералы, он поднимал небольшую, полную, очень белую руку и крестился медленно, широко, плотно прикладывая щепоть к морщинам слегка откинутого лба. Степан Алексеевич понял, что это Деникин. Жадно разглядывая его, он все же не переставал, но уже совершенно бессознательно, усмехаться тонкими губами с едким скептицизмом. Один из офицеров, внимательно наблюдавший за ним, незаметно приблизился и стал рядом. Степан Алексеевич был поглощен противоречивыми переживаниями. Его особенно привлекала эта белая рука генерала Деникина. Кому не знакомы генеральские руки. Их... «Особенная медлительная вялость. Сколько ни пытайся, руке особой важности не придашь. От этих тщетных попыток генеральская рука всегда смешна. Особенно, когда начальник снисходительно свешивает ее вам для рукопожатия или когда он придает своим безмускульным сосискам значительность, сдавая карты или засовывая салфетку за шею. Все это так» но белая рука Деникина хватала самую историю за горло. От ее движения армии устремлялись в кровавый бой. Степан Алексеевич так разволновался от этих мыслей, что не заметил, как окончилась обедня, нам вон вышел благочинный, низенький старик в очках, и, глядя на генерала Деникина, начал слово. «Исторический приказ возлюбленного нашего вождя» Главнокомандующего белыми силами Юга России генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина выжжен огненными знаками в каждом сердце русского православного человека. Главнокомандующий начинает свой приказ словами. Имея своей конечной целью захват сердца России, Москвы, всего 3 июля приказываю начать общее наступление. «Господа, не разверзлось ли небо над нами, и глаз архангела Михаила созывает белое чистое воинство!» Степан Алексеевич почувствовал щипание в носу. Грудь его под размокшей крахмальной манишкой часто задышала. Восторг охватывал его. Он видел, как Деникин медленно поднес ладонь ко лбу. Степан Алексеевич понял внезапно, что должен, должен поцеловать эту руку. И когда через несколько минут Деникин, приложась первый к кресту, пошел по ковровой дорожке, простенький, с подстриженной седой бородкой, похожий на уютного дядюшку, Степан Алексеевич в крайнем восторге стремительно шагнул к нему. Деникин отшатнулся, заслонился рукой, лицо его болезненно и жалко исказилось. Его сейчас же заслонили генералы. Степана Алексеевича кто-то схватил сзади за локти и сильно потянул вниз, так, что подогнулись колени. — Слушайте, слушайте, я хотел... Офицер, схвативший его, бегал зрачками по его лицу. — Вы как сюда попали? — Я хотел только руку. Где пропуск? Офицер продолжал оттирать Степана Алексеевича в толпу, не выпуская его. Около бокового выхода он кивком головы подозвал двух мальчишек-юнкеров с винтовками. — Взять этого. — Комендатору. Как изволить убедиться, дорогой и многочтимый Иван Ильич, продрали мы до самой Костромы. Нигде по пути я не отважился высадиться, даже Нижний Новгород не показался мне надежным местом в смысле военных случайностей. В Костроме мы и осели, на окраине города, над Волгой, в деревянном домишке с калиной и рябиной, все честь честью. Городок привольный, стоит на холмах, как Рим. А уж тишина, а уж дичь. Но это нам и нужно. Дарья Дмитриевна поправляется, хотя и медленно. Еще весьма слаба. Я ее, как малого ребенка, беру из кровати и выношу во двор. Аппетит у нее, по всей видимости, волчий, хотя говорить она не может, но глазами показывает — поесть. Кроме глаз у нее, пожалуй, ничего не осталось. Личка с кулачок и часто плачет от слабости. Просто так, текут слезы по щечкам. В бреду и бессознании она пробыла почти три недели, покуда мы шлепали колесами по Волге. Бред у нее был беспокойный и мучительный. Душа ее непрерывно боролась с какими-то видениями прошлого. Значительную роль, как это не покажется удивительным, играло у нее какое-то сокровище, какие-то бриллианты, доставшиеся ей, будто бы после какого-то преступления. И весь бред был в том, что Дарья Дмитриевна разговаривала двумя голосами: один осуждал, другой оправдывался. Тоненький такой хнычущий голосок. Не стал бы я вам писать об этом, как бы ни одно случайное и чрезвычайное открытие. Твердо помня ваш наказ кормить наших дорогих больных хорошо, и в этом, ставя себе главную задачу, не раз я впадал в уныние и даже в панику. Время жесткое. Люди или мыслят большими категориями, чувствуют никак не меньше, как в объеме всего земного шара, либо с обнаженнейшим цинизмом спасают свою шкуру. И в том и в другом случае отсутствует бытовое милосердие. Одного человека можно увлечь, другого можно напугать. Но разжалобить, попросить фунтиков 10 хлеба ради голодных слез своих, это обычно не удается. Лишняя барахлишка, все, что мы захватили, я обменял на хлеб, яйца, рыбку. Сколько раз брала искушение загнать Дарьи Дмитриевны драповое пальтецо, в котором она бежала осенью из Самары, но удерживался. И не столько из благоразумия, глядя на осень, сколько из того, что это пальтецо неизменно присутствовало, как некий непонятный мне обличитель в бреде Дарьи Дмитриевны. Значит, приходилось прибегать к хитростям, к обману доверчивых душ и прямому воровству. Выручала опять-таки хиромантия. Нацелишься на пристани на деревенскую бабу с мешком и начинаешь ей точить лясы, ища слабое место. А оно всегда находится. Жизненный опыт — великая вещь. Заведешь разговор про антихриста — на Волге сейчас о нем много говорят, особенно выше Казани. Много ли нужно, чтобы напугать глупую бабу? «Нужно, чтобы она тебе поверила, и уже половина ее мешка мое». Недалее как вчера, в день воскресный, утречком занимался я приведением в порядок туалетов Дарьи Дмитриевны. В Костроме я один, кажется, владею большой шпулькой ниток. Факт немаловажный, к нам даже поломничают. Пуговицу пришить к штанам или заплаточку там. Не стесняясь, беру за это разной снедью. Сижу на крылечке». Развернул польтецо Дарьи Дмитриевны. Покладка на нем, как вы, наверное, помните, фланелевая, шотландская, в клетку. Вот, думаю, если подкладку снять и сделать из нее прелестную юбочку, старая-то у нее как решето, а на подкладку загнать что-нибудь поплоше. И так меня одолела эта мысль, спрашиваю Анису Константиновну, она тоже. Юбка будет хороша, парите. Начал я пороть подкладку. Оттуда посыпались бриллианты. Большой цены 34 камушка. Вот вам и бред на его. В тот же день показываю камушки Дарье Дмитриевне, и вдруг вижу, вспомнила. В глазах у нее мольба и ужас, и губами что-то хочет выразить. Говорить-то разучилась. Я наклоняюсь к ее бледным губкам, и пролепетала она первое слово за время болезни. «Выбросить, выбросить!» «Иван Ильич, без вас ничего не смею. Не знаю, откуда у нее это сокровище и почему оно ей так отвратно. Не знаю, как поступить. Держать дома боюсь и выбросить считаю неразумным». Дарья Дмитриевна побожился, что, взяв лодку, уплыл на середину Волги и бросил туда камушки. Она сразу успокоилась. Глазки ее просияли, как будто что-то наконец от себя оторвало прилипшее. Извините, Иван Ильич, что так обо всем этом пишу подробно, но есть многословенный болтлив. Исхитритесь, известите нас о вашем здоровье, о том, зимовать ли нам здесь, в Костроме, или подаваться в Москву. За всем тем остаюсь преданной до гроба вам и Дарье Дмитриевне Кузьма Нефедов. Я взял с собой почту. Сказал Сапожков, влезая в плетеный тарантас и усаживаясь в сени рядом с Телегиным. «Поздравляю, Иван!» «Грустно это все, Сергей Сергеевич. По своей-то воле я бы так уж и остался командиром наших качалинцев. Новые люди, новые заботы, не по мне это все. Чего стариком-то прикидываешься?» «Да пройдет, устал немножко». Лошади шли рысцой по проселочной дороге. Плетушку встряхивало, налево темнел дубовый лес, направо на жневье едва различались в сумерках кучки снопов, уложенные крестами. Пахло пшеничной соломой. Высыпали августовские звезды. А кто у тебя в бригаде будет начальником штаба? Назначит кого-нибудь. Дорога свернула ближе к лесу, откуда слабо потянуло сыростью. Лошади начали пофыркивать. — Мне писем нет, конечно, — спросил Телегин. — Ой, прости, Иван, тебе письмо. Иван Ильич сидел, согнувшись, усталый, задремывающий, вдруг вскинулся. — Как же ты так? Ах, Сергей Сергеевич, где оно? Сапожков долго рылся в сумке. Остановили лошадей и чиркали спичками, которые шипели и отскакивали. Телегин взял письмо. Оно было от Кузьмы Кузьмича и вертел его в пальцах. — Толстое какое! Сколько написал-то! Шепотом сказал Сапожков. А что? также шепотом спросил Телегин. Это плохо? Он выскочил из тарантаса и пошел к лесной опушке. Там торопливо начал ломать сучья, зажег спичку и дул на веточке. Да ты возьми сноп, он сразу займется! Сапожков бегом принес ему пшеничные снопы и отошел. Солома сразу запылала. Телегин опустился на корточки, читая письмо. Сапожков видел, как он прочел. Рукавом вытер глаза и опять начал читать. Значит, дело ясное. Сергей Сергеевич шмыгнул носом, влез в тарантас и закурил. Сидевший на козлах старик, которому хотелось поскорее вернуться домой, сказал, — Как бы на поезд не опоздать. Тут дальше дорога один песок, да еще броду искать. Проконителимся. Сапожков не стал глядеть на Телегина, когда тот подошел к плитушке, Тяжело перегнул ее, в лес и опустился в сено. Лошади тронули рысцой. На расстоянии трех миллионов световых лет над головой Сапожкова протянулся раздваивающийся туманностью Млечный Путь. Поскрипывало вихляющее заднее колесо у плитушки. Но старик на козлах не обращал на это внимания. — Сломается так сломается. Чего ж тут поделаешь? Телегин сказал придушенным голосом. «Какая сила духа у нее!» «Вечная борьба за обновление, за чистоту, совершенство!» «Просто я потрясен!» «Да она! Ну а как ты думаешь?» «В Костроме!» «И поправляется!» Сергей Сергеевич живо обернулся к нему, и оба засмеялись. Сапожков толкнул его кулаком, и Телегин толкнул его. Потом он подробно рассказал содержание письма, опустив только случай с бриллиантами. Это были те самые драгоценности, о которых она прошлым летом писала отцу, так обнаженно борясь за жизнь и вместе уничтожая себя. Видимо, тогда же, в дни ее смятения, Даша зашила камушки в пальто, и она ни разу не упомянула о них Ивану Ильичу. Очевидно, забыла. Это так на нее похоже. Забыла и вспомнила только в бреду. И выбросить, выбросить!» У Ивана Ильича схватывало горло восторженным волнением. Конечно, во всей этой истории много было темного, но он никогда и не пытался до конца понимать Дашу. «Мне одно ясно, Сергей Сергеевич. Заслужить любовь женщины, скажем, такой, как Даша, это большой выигрыш в жизни». «Да, тебе здорово повезло, я всегда это говорил». — Ох, как надо постоянно быть на высоте, Сергей Сергеевич. А ведь срываешься. — Ты ведь тоже, наверное, срываешься. — У меня совсем другое. Неужели у тебя нет вечной тоски найти такую женщину, как моя Даша? — Женщины как-то не играют такой роли в моей жизни. Я к этим вещам отношусь гораздо проще. Без хлопот. Поехал. Знаю я тебя. Сергей Сергеевич, жизнь у нас приподнятая. Победа или смерть, к этому все сведено. И живем. И еще как живем с этим. В отношениях с женщиной всякие мелочи должны быть устранены. Любовь надо беречь. Всегда быть на чеку. Пробовал ты заглянуть в любимые глаза. Это чудо жизни. Сергей Сергеевич не ответил. Понемногу фуражка его совсем съехала на затылок он опять глядел на Млечный Путь. «В той стороне где-то есть провал во Вселенной», — сказал он. «Беззвездное черное место в виде очертания лошадиной головы». «На фотографии это очень страшно. Настанет время, когда мы поймем, совершенно просто и очевидно, что ужаса непомерного пространства нет». Каждый атом нашего тела — та же непомерная звездная система. И в ту, и в другую сторону бесконечность. И мы сами бесконечны. И все в нас бесконечно. И воюем мы с тобой за бесконечность против конечного». Впереди показались неясные очертания огромных деревьев, но оказалось, что это невысокие прибрежные кусты. Запахло речной сыростью. Плитушка спускалась под гору. Лошади, сторожась, громко зафыркали и зашлепали по мелкой воде. «Как бы нам в яму не угодить», — сказал старик. Но речку проехали благополучно. На той стороне он легко, как молодой, соскочил с козел и побежал сбоку плитушки, дергая вожжами и покрикивая. Лошади вынесли по песку на подъем и остановились, тяжело дыша. Старик забрался на козлы. Отсюда до станции было уже недалече. Он обернулся. «Не выйдет у него ничего из этих делов. Только зря народ бьют. На деревне у нас так говорят. Землю назад все равно не отдадим. Силой с нами не исправишься. Сегодня не 906 год. мужик креп. Ничего не боится». «В Колокольцевке?» Он указал в темноту кнутовищем. «С аэроплана обросили листок. Мужики прочли». Значит, он предлагает выкупить землицу? Вот куда повернул. Уж не надеется, что мы даром отдадим. Ничего, мы подождем. Как он прикатился, так и укатится. Ах, Деникин, Деникин. Утром Телегин и Сапожков приехали в штаб Южного фронта, в Козлов, в Яблочное царство. Вот уж матушка Россия. Домишки с линялыми крышами герани в маленьких окошках, да пролетающий клупыли пыли вслед за драной извозчичьей пролеткой по горбатой булыжной мостовой, мимо унылых телеграфных столбов с обрывками бумажных змеев на проволоках, да кирпичная лавка с навесом и крест-накрест досками, заколоченной дверью. Добасая да девочка испуганно перебегает дорогу, таща кривоногого переваливающегося братишку, да неубранный щебень разрушенной часовни около общественного водопоя на грязной площади, где раньше был базар, а теперь пусто. За ветхими и наполовину разобранными заборами тяжелые от румяных и зелено-восковых плодов яблони. И над садами, и над крышами летает веселая стая скворцов, враз показывая изнанку крыльев. Здесь, кажется, так бы и прожил в безвременье обыватель еще тысячу лет, как бы вот не такая оказия, революция. А, впрочем, и терять-то здесь ничего не жалко. Жизнь копеечная. Только что спали много. — И ведь подумай, — говорил Сапожков, трясясь рядом с Телегином в извозчичьей пролетке, — за морем секунды переводят на деньги. Человека штампуют под чудовищным прессом, чтобы был пригоден для производства. Как в бреду, у них валятся из фабрик товары, товары. Десять миллионов человек пришлось убить, чтобы на короткое время расторговаться. Цивилизация! А тут бумажные змеи на проволоках висят. Вон, гляди, дядька в окошке с просонок в склокоченную башку. И прямо отсюда перемахиваем в неведомое строить всечеловеческую мечту. «Вот Россия, матушка! Весело жить, Ванька! Яблоками здорово пахнет! Почтишь-то как молодой бобенкой! Да жить бы! Чувствую, напишу я книжку!» Извозчик подвезся к штабу фронта, откуда изо всех раскрытых окон неслась трескотня пишущих машинок. Дожидаясь приема, Телегина-Сапожков тут же узнали все военные новости. Общая картина была такова — Вооруженные силы главнокомандующего Деникина после короткой заминки продолжают наступление на Москву тремя группами. Отрезая от Центральной России хлебные края, за Волжье и Сибирь, вдоль Волги движется Северокавказская армия генерала Врангеля, от которой в июле месяце 10-й армии удалось оторваться, пожертвовав Камышиным. Походный атаман... Сидорин с Донской армией, восстановленный новым донским атаманом Багаевским, ставленником Деникина, жмет в направлении на Воронеж, имея во главе два ударных конных корпуса — Мамонтова и Шкуро. Добровольческая армия под командой Маймаевского, талантливого, но всегда пьяного генерала, развивает наступление широким фронтом, одновременно очищая Украину от красных войск и партизанских отрядов, и нацеливаясь своим кулаком гвардейским корпусом генерала Кутепова на Орел, Тулу, Москву. Военные успехи Деникина налицо. Снабжение у него великолепное. Добровольческие полки, хотя и сильно уже разбавленные крестьянскими контингентами, дерутся уверенно, умело. Но в тылах у него настроение с каждым днем все более угрожающее, причем он катастрофически это недооценивает. Кубань хочет отделения, полной самостоятельности, и ему, чтобы навести там великодержавный порядок, пришлось повесить двух виднейших членов Кубанской Рады. На Тереке кровавые раздоры. Донское казачество, когда был объявлен поход на Москву, заговорило «Тихий Дон был наш и будет наш», а Москву Деникин пускай сам себе добывает. Крестьянский вопрос, занятых добровольцами областях, Разрешается с военной простотой, поркой шампалами. Сажают губернаторов, уездных начальников и царских жандармов, и мужики опять, как при германцах в прошлом году, пилят винтовки на обрезы и ждут Красную армию. Махно, после того, как ухитрился лично застрелить своего главного соперника, атамана Григорьева, открыто объявил вольный анархический строй по всей Екатеринославщине собрал 1050 бандитов и грозится отобрать у Деникина Ростов и Таганрог и Крым и Екатеринослав и Одессу. Появились еще зеленые, особая разновидность атаманщины, убежденные дезертиры. И там, где леса и горы, там и они под боком у Деникина. Красная армия после тяжелых поражений 13-й и 9-й и героического отступления 12-й из Днестра и Буга Выровняло фронт. Настроение улучшается, и боеспособность растет, главным образом потому, что идет массовый прилив коммунистов из Петрограда, Москвы, Иваново и других северных городов. Со дня на день ждут приказа главкома о контрнаступлении. Оформив новые назначения, Телегин — командиром отдельной бригады, Сапожков — командиром Качалинского полка, они в тот же день выехали обратно всю дорогу рассуждая о полученных новостях. Оба сходились на том, что грандиозный план Деникина повисает в пустоте, и то, что в прошлом году ему удалось на Кубани, повторить в Великороссии не удастся. Там он побил Сорокина, а здесь ему придется схватиться с самим Лениным, с коренным потомственным пролетариатом. Да и мужик здесь жилистый. Здешний мужик Наполеона на вилы поднял. Знамя вперед! Снять чехол! Знаменосец, и стоявшие с ним на карауле, Латугин и Гагин, шагнули вперед. Телегин, передававший полк новому командующему Сергею Сергеевичу Сапожкову, был серьезен, хмуро сосредоточен, и даже обычный румянец сошел у него с загорелого лица. В руке держал листочек, на котором набросал речь Качалинцы! — сказал он и взглянул на красноармейцев, стоявших под ружьем. Он знал каждого, знал, у кого какая была рана и какая была забота. Это были родные люди. — Товарищи, мы с вами исколесили не одну тысячу верст в зимнюю стужу и в летний зной. Вы дважды под царицыном покрыли себя славой. Отступая, не по своей вине, дорого отдавали врагу временную и ненадежную победу. «Много было у вас славных дел. О них не написано громких реляций. Рапорты о них потонули в общих сводках. Это ничего». Телегин покосился на листочек, лежавший у него в согнутой ладони. «Предупреждаю вас, впереди еще много трудов. Враг еще не сломлен. И его мало сломить, его нужно уничтожить. Эта война такая, что в ней надо победить, в ней нельзя не победить». Человек схватился со зверем, должен победить человек. Или вот пример: проросшее зерно своим ростком. Уж кажется, он и зеленых, и хрупок, пробивает черную землю, пробивает камень. В проросшем семени вся мощь новой жизни. И она будет, ее не остановишь. нам хмурым утром вышли мы в бой за светлый день. А враги наши хотят темной разбойничий ночи. А день взойдет. «Хоть ты тресни с досады!» Он опять озабоченно взглянул на записку и смял ее. «Признаюсь вам, товарищи, мне не весело. Тяжело будет без вас. Много значит просидеть вместе целый год у походных костров. Покидаю вас, прощаюсь с вашим боевым знаменем. Хочу и требую, чтобы оно всегда вело к победам славный Качалинский полк». Иван Ильич снял фуражку, подошел к знамени и, взяв край полинявшего простреленного полотнища, поцеловал его. Надел фуражку, отдал честь, закрыл глаза и крепко зажмурился, так что все лицо его сморщилось. После проводов, устроенных в складчину с Опошковым и всеми командирами, у Ивана Ильича шумело в голове. Сидя в плитушке придерживая под боком вещевой мешок, где, между прочими вещами, находились Дашины фарфоровая кошечка и собачка, он с умилением вспоминал горячие речи, сказанные за столом. Казалось, невозможно было сильнее любить друг друга. Обнимались и целовались, и трясли руки. Ох, какие хорошие, честные, верные люди! Молодые командиры, вскакивая, пели за всемирную, словами простыми и даже книжными, но уверенно. Батальонный, скромный тихий человек вдруг захотел лезть на стол и в лес, и отхватил бешеного трепака среди обглоданных гусячих костей и арбузных корок. Вспомнив это, Иван Ильич расхохотался во все горло. Тележка остановилась при выезде из села. Подошли трое — Латугин, Гагин и Задуй-Витер. Поздоровались, и Латугин сказал. «Мы рассчитывали Иван Ильич, что ты нас не забудешь, а ты забыл все-таки». «Да, мы ждали», — подтвердил Гагин. «Постойте, постойте, товарищи, вы о чем?» «Ждали тебя», — сказал Латугин, поставив ногу на колесо. «Год вместе прожили. Душу друг другу отдавали». «Ну тогда прощай, если тебе все равно». Голос у него был злой, дрожащий. «Постой, постой!» — и Телегин вылез из плитушки. «Задуй Витер!» — сказал. «Что мы здесь, в пехоте? Чужие люди! Что ж нам, век ногами пылить?» «Морские артиллеристы-то поищи таких-то!» — сверкнув глазами, сказал Гагин. «В Нижнем селе было нас двенадцать!» — сказал Латогин. «Остались трое, да ты четвертый! Ты сел в Тарантас и до свиданеца!» А мы не люди, мы Иваны, серые шинели. Были и прошли. Да чего с тобой пьяным разговаривать?» Задуй сказал. «Теперь у вас, Иван Ильич, бригада. Имеется под началом тяжелая артиллерия». «Да иди ты в штаны со своей артиллерией!» — крикнул Латугин. «Я капониры буду чистить, если надо. Мне обидно человека потерять». «Поверил я в тебя, Иван Ильич, полюбил. А это знаешь что, полюбить человека?» — А я для тебя оказался пятый с правого фланга. — Ну, кончим разговор, по дороге остальное поймешь. — Товарищи! У Ивана Ильича и Хмель прошел от таких разговоров. — В раньше времени меня осудили, я именно так и рассчитывал. По приезде в бригаду отчислить вас троих к себе в артиллерийский парк. — Вот за это спасибо, — просветлев сказал задуй Витер. А Латугин зло топнул разбитым сапогом. — Вряд он. — Сейчас он это придумал и уже несколько помягче, хотя и погрозив Телегину согнутым пальцем, совести одной мало, товарищ, на ней одной далеко не ускачешь. Хотя и на том спасибо. Телегин рассмеялся, хлопнул его по спине. Ну и горячка. Ну и несправедливый же ты человек. А на ком мне к лешему справедливость, я не собираюсь людей обманывать. Только за то тебя можно простить, что ты прост. За это тебя бабы любят. «Ну ладно, не сердись, садись тарантас!» И крепко схватил его за локоть. «Знаешь, как за товарища на нож лезут? Не случалось?» И шарил светлыми, широко расставленными, холодно-пылкими глазами по лицу и глазам Ивана Ильича. «Соврал ведь, а? Соврал?» Иван Ильич нахмурился, кивнул. «Ну, соврал. А вы хорошо сделали, что напомнили, надоумили». «Теперь правильно разговариваешь». «Отпусти его, что ты привязался!» «Опять царь природы, царь природы!» — прогудел Гагин. Ни слова более не говоря, Иван Ильич простился с ними, влез в плитушку и долго еще в пути усмехался про себя и покачивал головой. До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолете за один час, на лошадях потратить сутки с Гаком. Иван Ильич ехал по железной дороге четверо суток, пересаживаясь и до одури, томясь на грязных голодных вокзалах. Отдельного салон-вагона, как ему твердо обещали, разумеется, не было. Последний отрезок пути пришлось ехать в теплушке. До половины загруженный мелом, непонятно кому и для чего понадобившемуся в такое время. Кроме того, на нарах находился пассажир с жирным лицом, похожим на кувшин в пенсне. Он все время мурлыкал про себя из Афенбаха «Ветчина из Тулузы, ветчина! Без вина эта ветчина будет солона!» А когда стемнело, начал возиться со своими мешками, что-то в них перекладывая, вынимая, нюхая и опять засовывая. Иван Ильич, который устал до тошноты и был голоден, начал отчетливо различать запахи разного съестного. Когда же этот мерзавец принялся колоть, посасывать, лупить и есть каленое яичко, Иван Ильич не выдержал. — Слушайте-ка, гражданин, сейчас будет остановка, немедленно выкатывайтесь с вашими мешками. Тот в темноте сейчас же перестал жевать и не шевелился. Через минуту Иван Ильич почувствовал резкий запах колбасы около своего носа и со злостью оттолкнул протянутую невидимую руку. «Вы меня не так поняли, товарищ военный!» Мягким тенорвым голоском сказал этот человек. «Просто предлагаю выпить и закусить». «Ах!» Он вздохнул, и Телегин опять носом почувствовал, что колбаса тянется к нему. «Все у нас теперь принципы да принципы! Но какой же в малороссийской колбасе особый принцип? С чесночком да с жирком! Спирт есть, по глотку!» Он выжидающе замолчал, и Телегин молчал. «Вы, наверное, принимаете меня за спекулянта или мешочника. Извиняюсь, я артист. Может быть, я не Качалов, не Юрьев, не Мамон Дальский, упокой Господи его черную душу. Вот был великий трагик. Вообразил скотина себя вождем мировой анархии. Понравилось ему грабить московские особняки. А уж карты с ним бывало и не садись». Фамилия моя Башкин-Раздорский, небезызвестная в провинции, пишусь с красной строчки. Он ожидал, должно быть, что Телегин воскликнет. «А, Башкин-Раздорский! Ну как же, очень приятно!» Но Телегин продолжал молчать. Два сезона играл в Москве, в Эрмитаже и у Корша. Владимир Иванович Немирович Данченко начал уже вокруг меня петли делать. «А «Э, нет, — отвечаю я ему. — Дайте мне, Владимир Иванович, еще поиграть досыта, тогда берите. В восемнадцатом открылись мы у коршу смертью Дантона. Я играл Дантона. Рыкущий лев, трибун, вывороченные губы. Бык, зверь, гений, обжора, чувственник. Что было, какой успех. А дров нет, в Москве темнота, сборов никаких, труп разбежалась. Мы пять человек. Давай халтурку по провинции. Это же смерть Дантона. В Москве наркомпрос Луначарский нам запретил. А уж в провинции мы распоясались. В последнем акте вытаскиваем на сцену гильотину и мне голову. Тюк! Сбор! Ну! Публика, не поверить, кричит. Давай еще раз руби! Играли Харьков, Киев. Это еще прекрасных. Потом Умань в пожарном сарае. Николаев, Херсон, Екатеринослав. Черт нас понес! в Ростов-на-Дону, сыграли успех дикий. Один офицер даже наладил стрелять из ложа в Робеспьера. И на другой день городоначальник вызывает меня и по старорежимному лезет кулаком в рожу. Молитесь Богу за главнокомандующего Деникина, а я бы вас повесил вон из Ростова в два счета. Да, тяжело сейчас с искусством. Мечемся по медвежьим углам, как цыгане. Декорации стрепали вдрызг, стыдно ставить. Гильотину нам в Козлове не позволили грузить в вагон, как предмет неизвестного назначения. Пожалуйста, будем рубить мне голову топором. Спички у вас есть? А то бы я вам показал, голова у меня в мешке. В Малом театре в Москве бутафор сделал. Гений! А уж это цензура! Приносишь экземпляр, товарищ читает, читает, объясняешь, это исторический факт. Опять он муслит страниц. «А где здесь удостоверено, что это исторический факт?» «Показываешь восторженную рецензию Луначарского. Он ее тоже читает. А нельзя ли вам что-нибудь повеселее изобразить? Так, знаете ли, дернет когтями по нервам? Не знаю, что сейчас с нами будет. Едем играть в Энск, в штаб отдельной бригады». Неожиданно для него Телегин спросил: А где же ваша трупа? Рядом в теплушке с декорациями. Ребеспир на паровозе. Артистинский, слыхали, конечно, лучший ребеспьер в республике. Это уж будь спокойно. Спирт у нас под земли достанет гений. Сейчас же садится на паровоз, и мы едем спокойно. «Так как же, товарищ военный, закусим? Не откажите. Да уж, пожалуй, не откажусь. Очень обяжете. Башкин-Раздорский шарил по мешкам, кряхтя и шепча. «Куда, ну куда ее засунул?» В руку Телегина попало яичко, кусок колбасы, сухарь. «Отыграем в Энске и в Москву! Спасибо, поцыганили!» На неглинном проезде в доме номер пять во дворе один армянин устроил закусочную. «Гений! Сосиски, пальжарки, все, что хотите. Милиция каждый день, обыск. В чем дело? Ото всех посетителей пахнет спиртом. Обыскивают, и спирт найти не могут и не найдут». У него бедон на четвертом этаже, на чердаке, и присоединен к пустой водопроводной трубе. А внизу в закусочной — раковина и обыкновенный кран. Открываете кран, наливаете себе стопочку, спирту, и вы дома. С наслаждением жуя колбасу и чувствуя умиление от глотка спирта, Терегин сказал ему. — Я вам постараюсь предоставить все удобства. Отдохните, прорепетируйте, не торопясь. И уж дайте нам хороший спектакль. В Энске вы будете моими гостями. Я командир бригады». «У-у-у-у!» тихо затянул Башкин-Раздорский. «Так вот вы кто! А я-то все время смотрел на вас, ох, думаю, вот она моя смерть!» «Напустили вы страху!» «Говорю, говорю, а сам не понимаю, почему я еще не под откосом!» Голубчик, сыграем мы вам, сыграем от души для себя, по актерски! Телегин с вещевым мешком вылез из Теплушки. Разбитый керосиновый фонарь едва освещал на перроне нескольких человек военных. Здравствуйте, товарищи, сказал Иван Ильич, подходя к ним. Поджидайте камрига? Так это я, Телегин. Извините, что в таком виде. Пожимаем руки, он с удивлением взглянул на одного.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 Надо бы сразу задуть свечку. Пойдут теперь разговоры, чертить пятый час, с досадой подумал он, и ответил: Да, войдите. Быстро вошел тот самый небольшого роста. Седой военный. Притворил за собой дверь и коротким движением поднял прямую ладонь к виску. Телегин, наступив каблуком на до половины стянутый сапог, так и остановился. Уставился на этого. «Двойника». «Простите, товарищ», — сказал он. «На перроне не совсем ловко вышло, но я уж решил представление. Вообще дела отложить до завтра. Если не ошибаюсь, вы мой начальник штаба?» Военный, продолжавший стоять у двери, ответил коротко. «Так точно». «Простите, ваша фамилия?» «Рощин». «Вадим Петрович». Телегин начал беспомощно оглядываться. Раскрыл рот и несколько раз заглотал воздуху. — Ага, значит... Лицо его задрожало, и он уже шепотом. — Вадим? — Да. — Понимаю, понимаю, очень странно. Ты у нас, мой начальник штаба. — Господи, помилуй! Рощин сказал все так же твердо, сухо. — Иван, я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы не создавать для тебя завтра неловкости. — Ага, поговорить. Иван Ильич быстро натянул полуснятый сапог, поднял с пола и начал надевать гимнастерку. Вадим Петрович, опустив лоб, следил за его движениями, как будто наблюдая, без нетерпения, без волнения. — Боюсь, Вадим, что мы несколько не поймем друг друга. — Поймем. — Ты умный человек, да, да, я... Горячо тебя любил, Вадим, я помню прошлогоднюю встречу на ростовском вокзале. Ты проявил большой великодушие, у тебя всегда было горячее сердце. Ах, боже мой, боже мой. Он подтягивал пояс, вертел пуговицы, шарил в карманах. То ли от величайшей растерянности, то ли чтобы как-нибудь оттянуть неизбежность тяжелого разговора. Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами, и я, в свою очередь, должен проявить большое чувство.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 нахмурился и отводил глаза от Рощина. Вадим Петрович слушал и улыбался. «Ты что-то затеял?» «Ну, понятно, что...» «И слух о твоей смерти, очевидно, входит в этот план?» «Рассказывай, но предупреждаю, я тебя арестую». «Как это все так...» Телегин безнадежно и на него, и на себя, и на всю теперь сломанную жизнь свою махнул рукой. Вадим Петрович стремительно подошел,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 Иван Ильич, еще не совсем опомнясь от своего решения, которое потрясло его до самых потрохов, и еще сомневаясь и уже веря, глядел в темно-загорелое, жесткое и вместе нежное лицо Вадима Петровича, в черные, умные, сухие глаза его, сели на койку, не выпуская рук друг друга. Вадим Петрович начал рассказывать о всем том, что привело его на эту сторону, домой, на родину. В самом начале рассказа Телегин перебил его. «А где Катя? Жива она? здорова, Где она сейчас?» «Я надеюсь, что Катя сейчас в Москве. Мы опять разменулись с ней. В Киев я попал слишком поздно, перед самой эвакуацией. Но я нашел ее след». «Но она знает, что ты жив и ты у нас». «Нет. Это и сводит меня с ума».